Убийство Мирбаха Ленин, неизвестно, знавший ли о нем заранее или только подозревавший, что оно случится, использовал на 300%. По всей стране прокатилась волна арестов эсеров, их отряды были разоружены, а так как мятеж был подавлен в первые же дни, и сами мятежники о нем и не подозревали, лишь в некоторых городах эсеры сопротивлялись их расстреливали. После убийства Мирбаха большевики правили страной без союзников, оппозиции и соперников вплоть до конца 80-х годов. Жена будущего члена политбюро, а в те дни одного из вождей партии Отто Кусинена вспоминала, на самом деле ССР не были виновны. Когда я однажды вернулась домой, Отто был у себя в кабинете с высоким бородатым молодым человеком, которого представили меня как товарища Сафира. Когда он ушел... Отто сказал мне, что я только что видела убийцу графа Мирбаха, настоящее имя которого Блюмкин. Когда я заметила, что Мирбах был убит левыми эсерами, Отто громко рассмеялся. Несомненно, убийство было только поводом для того, чтобы убрать левых эсеров с пути, поскольку они были самыми серьезными оппонентами Ленина. Когда мятеж был подавлен, в Германию приехал нарком торговли Лев Борисович Красин, один из наиболее талантливых и порядочных людей в Советской России. По словам сотрудника посольства, Красин с глубоким отвращением сообщил, что такого глубокого и жестокого цинизма он в Ленине даже не подозревал. А в день убийства Мирбаха Ленин, по словам Красина, с улыбочкой, заметьте, с улыбочкой заявил, Мы произведем среди товарищей эсеров внутренний заем. И таким образом и невинность соблюдем, и капитал приобретем. Но одну ошибку Ленин все же совершил. И роковую. После завершения разгрома левых эсеров он счел опасность, исходившую от левых коммунистов, в первую очередь от Дзержинского, Пятакова и Бухарина, сошедшей на нет. Левым коммунистам, врагам Брестского мира, отныне не с кем было объединяться. А без помощи эсеров они были бессильны. Но речь шла не просто о левых коммунистах, а об оппозиции Ленину, в которой объединились демократы вроде Красина и террористы, подобные Держинскому. Ленин использовал в своих интересах и в интересах своей власти и власти своей партии убийство Мирбаха. Опыт государственных заговоров, в которых так славно можно использовать мятежных эсеров, копился среди радикальной оппозиции. Для нее Ленин не был иконой, оказался лишь надоевшим доктринером и диктатором. На это место были желающие. В Москве гремели пушки. Большевики расстреливали редкие очаги сопротивления эсеров. Коля Беккер ушел из отряда Попова сразу после приезда туда Дзержинского. Он не получал никаких указаний на этот счет, но атмосфера в отряде была ему не по душе. Он не хотел лишних вопросов. И, слава богу, Блюмкин, одержимый манией величия, никому не говорил, что убил посла не он, а красивый молодой человек, большевик, родом из Крыма, обладатель нескольких имен. Никто Колю не задерживал. Уйти из штаба эсеров было просто. Он сел на трамвай и поехал в центр. Он хотел рассказать обо всем Нине. Человеку нужно исповедаться. Но ее не было, зато Фання оказалась дома. «Что случилось?» — спросила она. «От тебя пахнет порохом». «Ну и нюх у тебя». Фанни, конечно, не ожидала, что Коля заглянет днем и накрутила мокрые волосы на гильзы от охотничьего ружья. Бог знает, откуда она их раздобыла. Она смутилась и стала выпутывать гильзы из густых упругих волос. Халат расстегнулся, и Коля впервые увидел ее небольшую белую грудь с розовым маленьким соском. Фанни не заметила порядка в своей одежде, она была встревожена слухами и новостями, перелетавшими через площадь от Большого театра. Интуиция велела ей уходить, пока не дошла очереди до нее, но она вдруг испугалась, что если уйдет в подполье, то потеряет Колю, разменется с ним. И чтобы не сидеть без дела и не прислушиваться к раскатам шагов судьбы, она принесла от коменданта большой чайник кипятка и вымыла голову.